На его внимание привлекла уже известная нам статейка, в которой говорилось о гигантских акциях. Прочитав эту статейку, Скуперфилд крепко задумался. Он хорошо знал, что газета Довилонские юморески принадлежала миллиардеру Спруцу, поэтому в ней печаталось только то, что могло дать выгоду этому богачу. Значит, Спруцу выгодно, чтобы перестали покупать гигантские акции, сказал сам себе Скуперфилд. Может быть, ему даже хочется, чтобы они понизились в цене. Да-да, какой же я остолоб, что не сообразил этого сразу. Недаром Спруц так старался, чтобы Мига и Жулю скрылись с деньгами. Ведь как только они скроются, цены на акции обязательно упадут. Тогда господин Спруц скупит их по дешёвке, а когда они снова поднимутся в цене, продаст и разбогатеет ещё больше. Что ж, надо перебить Спруцу дорогу и скупить гигантские акции раньше его. Это будет выгодное дельце.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 либо в машине у Каратышки, который подвёз его, либо у тех каратышек, которые угощали его кипятком. А может быть, она осталась в дупле, чуть не закричал Скуперфилд. Он уже хотел потребовать, чтоб остановили поезд, так как решил ехать обратно на поиски трости, но сообразил, что это обойдётся ему намного дороже, чем купить новую трость. Поэтому он снова положил голову на подушку и пытался заснуть.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 установил, что капала газированная вода с сиропом. Считая неблагоразумным допускать, чтобы этот полезный напиток пропадал даром, он подставил под капли рот, стараясь раздвинуть его как можно шире. Бутылка между тем наклонилась от тряски больше, и вода полилась из неё тонкой струйкой. С удовольствием глотая эту сладкую, пахучую, приятно щиплющую за язык жидкость,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 Занимаясь этими приятными расчётами, Скуперфилд постепенно забыла о своих огорчениях и пришёл в хорошее настроение. Как раз в этот момент бутылка окончательно опрокинулась и, полетев вниз, стукнула Скуперфилда по лбу. Вот и всегда так, пробормотал Скуперфилд, схватившись за лоб руками. Не успеешь получить удовольствие, как приходится за это расплачиваться. Проклятая жизнь, чтоб ей провалиться на месте. Патрогов, ушибленный в лоб, он убедился, что на этот раз отделался шишкой. Чувствуя, что боль от удара понемногу проходит, он успокоился и наконец заснул. Поезд между тем мчался вперёд. Колёса мерно постукивали, время тоже не стояло на месте. Когда Скуперфильд заснул, было далеко за полночь. Не прошло и 2 часов, как впереди засветились огни Брехенвиля. Колёса застучали на стрелках Поезд постепенно замедлил ход и вскоре остановился. Скуперфильд однако продолжал спать. Проводник забыл его разбудить и вспомнила об этом лишь когда поезд уже отошёл от станции. Вот так штука воскликнул проводник, останавливаясь возле спящего Скуперфильда. Кажется, этот чудак хотел сойти в Брехенвиля. Да-да, верно. Ну что ж, ссажу его на следующей остановке, а в Брехенвиль он сможет вернуться на пригородном поезде. Теперь всё равно ничего не поделаешь.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 Сейчас вы вылетите за дверь и никогда сюда не вернётесь больше. "Это почему?" спросил Козлик. "Потому что я так предсказал". Этот тоже осёл вынес свой приговор Козлик, отчутившийся за дверью. На его месте я бы не хуже предсказывал. В следующем ресторане разговор получился ещё короче. Не успел Козлик открыть рот, как хозяин стукнул кулаком по столу и сказал: "Марш, и чтоб я тебя больше не видел".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 Они принялись бродить вдоль выставленных у краёв тротуара кривых зеркал и разглядывать свои отражения. Одно из зеркал до такой степени исказило их физиономии, что низнайка и козлик, как не было им грустно, всё же не смогли удержаться от смеха. Посмеявшись, низнайка заметил, что есть действительно хотелось меньше. В это время они увидели каратышек, собравшихся толпой перед небольшим деревянным помостом, над которым красовалась вывеска с надписью Весёлый благанчик.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 Каждый, кто хотел швырнуть мечом в каратышку, платил хозяину Сантик. Как раз в этот момент один из зрителей, желая поддержать себя и других, уплатил сразу за пять мечей и принялся швырять их в лицо каратышке. От четырёх мечей каратышке удалось увернуться, зато пятый угодил ему прямо в глаз, да с такой силой, что веко моментально распухло. Глаз у бедняги закрылся и перестал видеть.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 Чтобы как-нибудь увернуться от летящих мечей, он дёргался из стороны в сторону, крепко зажмуривался, стараясь уберечь от повреждения глаза, от чего получались очень смешные гримасы. Зрители веселились вовсю. Привлечённые смехом, к толпе присоединялись новые прохожие. Торговля мечами шла бойко, хозяин едва успевал получать деньги. Но не знаки на этот раз было не до веселья.